Эпизод 10. Окрестности Ленинграда, 31 декабря 1942 года. На пулеметной позиции было холодно. Гюдбран надел на себя все, что было из одежды, и все равно стучал зубами и не чувствовал пальцев, рук и ног. Больше всего мерзли ноги. Он накрутил новые портянки, но это не слишком помогало. Он пристально смотрел в пустоту. В этот вечер Ивана что-то не было слышно. Может, он справляет Новый год? Может, ест что-то вкусное, баранину с капустой или сосиски? Гюдбран, конечно, знал, что у русских нет мяса, но никак не мог избавиться от мыслей о еде. У них у самих не было ничего, кроме всегдашнего хлеба и чечевичной похлебки. Хлеб уже давно покрылся плесенью, но они к этому привыкли. А когда он так проплесневел, что стал разваливаться на куски, они стали кидать эти куски в похлебку. «Все равно на Рождество нам дали сосиски», — сказал Гюдбран. «Тсс», — шикнул Даниэль. «Сегодня там никого нет, Даниэль. Они сидят и едят котлеты из оленины с брусникой и таким жирным сочным соусом и картошкой». «Не заводи снова свою шарманку про еду. Сиди тихо и смотри, если ты что-нибудь видишь». «Но я ничего не вижу, Даниэль. Ничего». Они вместе присели и вжали головы в плечи. На Даниэле была та самая русская ушанка. Стальной шлем с эмблемой войск СС лежал рядом. И Гюдбранд знал зачем. Шлем имел такую форму, что под его края постоянно залетал леденящий снег, к тому же жутким свистом, который был особенно невыносим во время дежурства. «Что у тебя с глазами?» — спросил Даниэль. «Ничего, я просто иногда вижу плохо в темноте». «И все?» «И не различаю некоторые цвета». «Что значит «некоторые»?» «Красный и зеленый». «Я не вижу между ними разницы, они у меня сливаются». Я, например, не мог увидеть ни ягодки, когда мы по воскресеньям ходили в лес за брусникой для жаркова. Хватит о еде, слышишь? Они сидели молча. Где-то вдалеке послышалась пулеметная очередь. Термометр показывал минус 25. Прошлой зимой несколько дней подряд держалось минус 45. Гюдбран утешал себя тем, что в такой холод хоть не заедали в ши, что ему не захочется тесаться, пока не кончится его смена и он не вернется в койку по шерстяное одеяло. Но эти твари переносили холод лучше, чем он. Однажды он ради интереса оставил нижнюю рубашку на снегу в мороз, и она пролежала так трое суток. Когда он потом взял ее снова и занес внутрь, она была сплошной ледышкой. Но стоило ему подержать ее над печкой, как она снова закишела этими ползучими гадами, и Гюдбран с отвращением бросил ее в огонь. Даниэль кашлянул. «Хм, а как вы ели это жаркое по воскресеньям?» Гютбран не заставил себя долго упрашивать. Сперва отец резал жаркое, чинно, как священник, а мы, молодые, сидели вокруг и смотрели. Потом мать клала каждому на тарелку по два куска и поливала их таким коричневым соусом, до того жирным, что ей приходилось нет-нет перемешивать его, чтобы он совсем не застыл. А еще было много свежей хрустящей брюссельской капусты. Ты бы надел шлем, Даниэль, что если тебе на голову упадет осколок гранаты? А если целое упадет? Продолжай. Гютбран закрыл глаза и расплылся в улыбке. На сладкое у нас было пюре из чернослива или американское шоколадное печенье с орехами. Но это не всегда. Их мать прихватила с собой из Бруклина. Даниэль сплюнул в снег. Обычно зимнее дежурство длилось один час, но сейчас Синдре, Феуки и Халгрим Дали лежали в лихорадке, так что Эдвард Мускин, командир отделения, решил увеличить время до двух часов, пока оба не вернутся в строй. Даниэль положил руку Гютбрану на плечо. «Ты ведь скучаешь по дому, по своей матери». Гютбран засмеялся и тоже сплюнул в снег, туда же, куда и Даниэль, и посмотрел в небо на замерзшие звезды. В снегу что-то зашуршало. Даниэль поднял голову. «Лиса», — коротко сказал он. Невероятно, но даже здесь, где каждый квадратный метр был изрыт бомбежками, а мины лежали плотнее, чем камни на мостовой карл Юхансгаты, оставались животные. Немного, но они уже видели и зайцев, и лисиц, и пару хорьков. «Конечно, они пытались их подстрелить, в котел пошло бы все», Но после того, как одного немца убили, когда тот побежал за подстреленным зайцем, командование решило, что русские специально пускают зайцем перед их окопами, чтобы выманить их на ничейную полосу. Можно подумать, русские по доброй воле выпустят хоть зайца. Гюдбран облизнул потрескавшиеся губы и посмотрел на часы. Еще час до смены караула. Наверное, Синдра напихал табаку себе в прямую кишку, чтобы у него подскочила температура. С него станется. «А почему вы уехали из Штатов?» спросил Даниэль. «Крах на бирже». Отца уволили из судостроительной компании. «Вот видишь», — сказал Даниэль, «таков капитализм. Бедняки вкалывают, как сявки, а богачи жреют. И неважно, идет экономика на подъем или на спад». «Прямо как сейчас». «Так было до этих пор, но скоро грядут перемены. Когда мы выиграем войну, Гитлер еще удивит народы. И твоему отцу больше не будет грозить безработица. Ты тоже должен вступить в национальное объединение. Должен». «Ты что, правда веришь во все это?» «А ты нет?» Гютбранну не хотелось перечить Даниэлю. Он пожал плечами, но Даниэль повторил вопрос. «Конечно верю», — ответил Гюдбран. «Но я сейчас больше думаю о Норвегии. Мы не должны пустить большевиков к нам в страну. Если они придут, нам опять придется уехать в Америку». «В капиталистическую страну?» — голос Даниэля зазвучал еще более едко. «Чтобы видеть, как демократии заправляют богачи и быть игрушкой в руках судьбы и коррумпированных чиновников?» «Это лучше, чем при коммунизме». Демократии исчерпали себя, Гитбран, ты только взгляни на Европу. Англия и Франция, они уже катились к чертям задолго до того, как началась война со всей их безработицей и эксплуататорством. В Европе есть только две сильные личности, которые могут остановить ее падение в хаос, и это Гитлер и Сталин. Вот из чего мы можем выбирать, братский народ или варвары. И почему-то никто не понял, Каким счастьем для нас стало то, что немцы пришли к нам раньше, чем мясники Сталина. Гюдбран кивнул. Ведь Даниэль говорит это не просто так, у него уже есть какое-то основание так говорить, и с такой убежденностью. И тут раздался дикий грохот. Небо перед ними стало ослепительно белым, холм вздрогнул. И за вспышкой они увидели бурую землю и снег, которые, казалось, сами собой поднимались в воздух оттуда где взрывались гранаты. Гюдбран уже лежал на дне окопа, обхватив голову руками, но все кончилось так же быстро, как и началось. Он взглянул вверх, и там, на краю окопа, за пулеметом лежал Даниэль и хохотал. «Что ты делаешь?» — закричал Гюдбран. «Включи сирену, пусть все проснутся!» Но Даниэль засмеялся еще громче. «Дружище!» – от смеха на его глазах проступили слезы. «С Новым годом!» Даниэль показал на часы, и Дюдбран все понял. Конечно, Даниэль все это время ждал, когда русские дадут новогодний салют. А сейчас он сунул руку в снежную насыпь перед пулеметом и достал из снега бутылку с остатками коричневой жидкости. Бренди, закричал он и с победным видом помахал бутылкой в воздухе. «Я берег его три месяца. Держи!» Гюдбран уже поднялся с земли и теперь сидел и смеялся вместе с Даниэлем. «Ты первый», — сказал Гюдбран. «Уверен?» «Конечно уверен, дружище, ты же его сберег. Но не выпивай все». Даниэль ударил по крышке так, что она слетела и поднял бутылку. «На Ленинград! Весной мы выпьем с тобой в Зимнем дворце», — провозгласил он и снял с себя ушанку. «А летом мы будем дома». Мы будем героями нашей и любимой Норвегии. Он приложил горлышко бутылки ко рту и откинул голову назад. Темная жидкость булькала и пританцовывала. В стекле отражался свет далеких вспышек. Годы спустя Гютбран понял, что блики на стекле выдали их русскому снайперу. В следующее мгновение Гютбран услышал громкий свист, и бутылка лопнула в руках Даниэля. Посыпался дождь из бренди и осколков стекла. Гюдбран машинально закрыл глаза. Он почувствовал что-то мокрое у себя на лице. Оно стекало вниз по щекам. И он непроизвольно высунул язык и слезнул пару капель. Он почти не почувствовал никакого вкуса, только спирт и еще что-то. Что-то сладкое с привкусом металла. «Вязкое должно быть от холода», – подумал Гюдбран и снова открыл глаза. На краю окопа Даниэля видно не было. «Он верно упал за пулеметом, когда понял, что нас заметили», — подумал Гюдбран, но сердце его забилось тревожно. «Даниэль!» — нет ответа. «Даниэль!» Гюдбран вскочил на ноги и подполз к брустверу. Даниэль лежал на спине. Под головой у него была пулеметная лента, на лице русская ушанка. Снег был обрызган кровью и бренди. Гюдбран осторожно поднял шапку. Даниэль широко открытыми глазами смотрел в звездное небо, а посередине лба зияла большая черная дыра. Гюдбран продолжал ощущать тот сладковатый металлический вкус во рту и почувствовал, что его тошнит. «Даниэль!» — только и прошептал он пересохшими губами. Гюдбран подумал, что Даниэль похож теперь на мальчишку, который собрался лепить снеговика, но вдруг лег и заснул в снегу. Схлипнув, Гюдбран кинулся к сирене и завертел ручку. И в небо, где гасли вспышки, понесся пронзительный и жалобный вой. Так не должно было случиться. Вот и все, что думал Гюдбран в эту минуту. У -у, -у, у у Прибежали Эдвард и остальные и встали за его спиной. Кто-то прокричал его имя, но Гюдбран не слышал, он лишь крутил и крутил ручку. Наконец, Эдвард подошел и схватился за нее. Гюдбранд разжал руку и, не оборачиваясь, продолжал стоять и смотреть на край окопа и неба над ним, а на щеках у него замерзали слезы. Вой сирены становился все тише и тише. «Так не должно было случиться», — прошептал он.